При этом причина кошмаров где-то во дворце ста чудес. Но Минорик до сих пор бегает по расходящимся от главного входа следам и в конце каждого обнаруживают очередного спящего безумца. На этом все. Я даже не представляю, с чего начинать расследование. Искать под каждой половицей? Отлично. Ну что именно там искать? Лично я понятия не имею. А вы? Не хотелось бы тебя разочаровывать, но боюсь.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 Причем гораздо быстрее, чем при любом другом способе лечения. Поэтому переубедить его чрезвычайно сложно.